Глава тринадцатая. Просторные комнаты. Кухня, гостиная, да и холл стали казаться еще огромнее. Я была такой маленькой в этом доме, наедине с тем, кто пробирался внутрь. От страха не могла пикнуть, не могла пошевелиться, вжималась в кресло, натягивая плед по самый подбородок. Листочки выпали из рук и разлетелись по полу. Жалобно заскрипели дверные петли. По коридору пробежал сквозняк. Заглянул ко мне на кухню, взъерошил листы бумаги и исчез. Дверь закрылась. Шаги, медленные и тяжелые, сопровождаемые постанованием, двинулись в гостиную. Скрип кожаной обивки дивана. Глубокий вздох и хрип. Тот, кто вошел в дом, прилег отдохнуть. Когда ушел Ред, я заперла дверь не на засов, а на ключ, чтобы Ред мог войти самостоятельно. Но, оказывается, ключ был у кого-то еще. Я давно забыла про пирог, остывающий на подоконнике. Сидела, не шевелясь, довольно долго. Надеялась, что Рэд вот-вот придет, но спустя час, а потом два, он так и не появился. Находиться на кухне дальше было нельзя. Мне стоило проскочить через гостиную незаметно и скрыться в спальне наверху, но я не знала, спал ли нежданный гость. Да и гость ли. Я прислушалась. Мертвой тишины в этом доме быть не могло. Все время что-то скрипело, гудело, рассыпалось под натиском времени. В каминном дымоходе завывал ветер. Его порывы хлестали ветками деревьев по стеклам. Мне понадобилось несколько минут, чтобы заставить себя выйти из кухни. Я замоталась в плед, будто он был способен меня защитить, и задержала дыхание. На цыпочках мышка и двинулась на выход, тихонечко скользя вдоль стены тенью. В арке между кухней и гостиной... Я моргнула. Просто моргнула. И тут же прямо передо мной вырос мужчина. Мертвец. Он не был живым, это точно. Серый цвет лица покрывал густой слой сажи. В пустых, выцветших глазах ни капли эмоций. Худое угловатое тело тряслось, как в лихорадке, а тощие руки цеплялись за дверной косяк. Я почти провалилась в беспамятство от ужаса. С губ сорвался тихий всхлип Колени подогнулись. Ледяные руки подхватили меня. Когда моей кожи коснулись когти смерти, я все же ненадолго отключилась. Пришла в себя на диване, не задерживая внимания на пронзившей голову боли и на отчаянной жажде, подскочила. Тут же лицом к лицу столкнулась с призраком. Он сидел на корточках рядом с диваном и смотрел словно сквозь меня, пока не заговорил. — Миранда, поди, уехала? Голос хриплый, тихий, потусторонний. Теперь, зная, что этот человек точно ничем не болен, а очень даже мёртв, как и все остальные в городе, я не могла совладать со страхом, но помня, что сам он не знает о том, что умер, нашла в себе силы ответить ему. Уехала, да. Я предположила, что Миранда — его жена или дочь. Взгляд зацепился за обручальное кольцо на костлявом пальце. Значит, жена. Мертва ли она? Да, точно мертва. Разве что призраком не стала. А вы когда пришли? «Мы? Ты ведь племянница Миранды? Она говорила, что вы с братом придёте к нам пожить. Я на работе был в суточную смену, вот только вернулся. А Миранда не оповестила, когда вернётся?» «Нет», — выдохнула я, стараясь незаметно отсесть подальше. «Меня Жаккардом звать, если вдруг жёнушку не сказала. Слышал, вы не особо-то с ней общались в последнее время, хоть и живёте неподалёку. А чего пришли-то? Миранда мне не сказала». Говорит только, что дом ваш сгорел, и мать померла, а где отец, не сказала. Бросил, что ли? Жаккард оказался болтливым призраком, и благодаря этому я на какое-то время могла даже представить его живым. Померла, да, а отец бросил. Закивала я. Меня зовут Ада, а моего... <кхм> брата? Ред. Он придет немного позже. Задержался где-то. Жаккард кивнул и выпрямился. Я подхватила плед. Бочком скользнула мимо него и бросилась наверх, напрочь забыв о больной ноге. Даже не помню, где оставила трость. Да и черт с ней. жакарт хозяин дома. Погибший неизвестно когда. Может быть, даже во время химической атаки. Ясно только одно. Из дома его не выпроводить, потому что это его жилище. Мы не имеем права в нем находиться. Каким бы добродушным ни был призрак, в первую очередь он призрак, который тянет энергию из живого тела. Стоило держаться от него подальше и помнить, что он не осознает своих действий. Он думает, что вернулся с работы, с суточной смены. Его жена, Миранда, куда-то уехала. Если Жаккард погиб в блокаде, то Миранда не могла уехать за пределы города, а значит, по мнению Жаккарда, должна вскоре вернуться. А когда не вернется, он начнет нервничать. Его шагеры сдались за дверью в третьем часу ночи. «Я все еще не спала, не могла сомкнуть глаз» лежала в кровати, спрятавшись под одеялом, как в детстве от бабайки, и во все глаза смотрела на дверь. Деревянное полотно царапали когти. Тяжёлое дыхание слышалось отчётливо и громко. Жаккард не сделал попыток отворить дверь и ушёл, обнаружив, что она заперта. Я вспоминала молитвы. Будучи неверующим человеком, резко поверила во всех известных богов. Только они смогут помочь мне пережить эту ночь и не сойти с ума. Когда вернётся Ред? Ред пришел ранним утром вместе с туманом. Когда за окном начало светать, с грохотом отворилась входная дверь. Это точно был Ред, и никто, кроме него. Я выпрыгнула из-под одеяла и, стараясь не наступать на поврежденную ногу слишком сильно, кинулась вниз. Жаккарда видно не было, а Ред хмуро рассматривал грязные следы в холле. Его пальто было покрыто тонким слоем грязи, на спине повисла паутина, в волосах запутались гнилые мокрые листья где он лазил всю ночь. Он вскинул голову, услышав, как я спускаюсь по лестнице. «У тебя были гости?» Я быстро приложила палец к губам, подскочила к Рету и страшным голосом прошептала. «Вернулся хозяин дома! Мертвый хозяин! Непонятно, почему он ожил только сейчас, но теперь он здесь. Я провела с ним ночь в одном доме. И я в ужасе!» Глаза Рета потемнели сильнее. Я надеялась заметить на его усталом лице хоть каплю страха, но видела только злость. Что ж, ясно, что трусихой в этом доме была только я. «Мы от него не избавимся, да?» — спросил я с надеждой. Рэд отрицательно мотнул головой. «Где он?» «Я не знаю. Всю ночь пробыла в своей комнате. Он приходил, стоял под дверью, а потом ушел». «Береги в себе силы ада», — вздохнул Рэд. От призрака избавиться не так просто, и мы вряд ли что-то сможем с ним сделать. Один он не высосит из нас всю энергию, если мы не станем поддаваться. Сохраняй хладнокровие, и тогда все будет хорошо. Соседство с ним неприятно, но не смертельно. Кстати, он думает, что мы племянники его жены Миранды. Он нас не знает, потому что мы не общались с его женой много времени. Не знаю, по какой причине. Просто не общались, и все. Но у нас сгорел дом, «Мать погибла, а отец ушел». «А зовут нас как?» усмехнулся Ред. «Я назвала наши настоящие имена. Да и какой смысл придумывать легенду для мертвеца?» «Никакого. Ты права». Взгляд Реда потеплел. Под ним я почувствовала в себе спокойствие и уверенность. Главное не оставаться одной, так что рету придется терпеть меня. «Ты искал Лэнда?» «Сначала я поем, потом расскажу, где был». Ред двинулся на кухню, по пути сбрасывая пальто, шарф и кофту. Остался в одной рубашке. Я усадила его за стол. Повернулась к плите, чтобы поставить чайник, и краем глаза увидела, что пирог с подоконника исчез. Он валялся на полу. Жаккарта растрепал его, пытаясь съесть, но так как не мог проглотить ни кусочка и не понимал, по какой причине, со злости мог сбросить форму на пол. — Это был пирог. Для тебя прошептала я, переводя ошарашенный взгляд на Реда. Он улыбнулся, устало откинулся на спинку стула и проговорил. «Чёрт с ним! Ты старалась, а это главное. Спасибо!» «Я сделаю тебе бутерброды!» Включила чайник, щёлкнув кнопкой на крышке, и метнулась к холодильнику, когда Ред поймал меня за руку. «Сядь, Ада! Я взрослый мужчина и способен сам себя накормить!» Я хлопнула глазами, понимая, что забылась, На мгновение вернулась воспоминаниями в свой дом, к Дерлу. Тот не мог сделать себе и бутерброд, даже когда уже не работал. Ред выглядит так, будто всю ночь лазил по подземным переходам, а теперь стоит у стола и нарезает ветчину. Сам, без моей помощи. Он даже не позволил мне сделать ему чай, и когда чайник закипел, то бросил в заварник щепотку листьев и залил их кипятком. «Бутерброд будешь?» «А?» Мне показалось, что я слышалась «Я делаю себе, но могу сделать и для тебя парочку. Так будешь или нет?» «Нет, спасибо. Я только выпью чай». Передо мной появилась чайная чашка. рэт упал на стул и сунул в рот кусок ветчины с хлебом, блаженно прикрывая глаза. Он молчал, пока ел, а я недоуменно поглядывала на него и думала, как все неправильно. Было неправильно в моей жизни последнее время. Я позволяла Дэрролу помыкать мной. «Почему?» Ред сказал, что он взрослый самостоятельный мужчина. А Дэррол разве не такой? Почему он не мог сам приготовить поесть, постирать вещи, вытереть пыль? Чем вообще он занимался изо дня в день после того, как потерял работу, если она вообще у него была? «Ты смотришь на меня почти как на призрака!» — хохотнул Ред из последних сил, дожевывая кусочек сыра. Было видно, как тяжело ему даже просто двигать челюстью. «Просто удивлена. Вот и все». Со вздохом я отпила глоток чая. «Не могу поверить, что не решилась поговорить с тобой в тот день. Я ведь могла подойти к тебе и спросить, почему отношения закончились. Но не сделала этого и мучилась столько лет. Если бы ты тогда сказал мне, что не любишь, мне было бы куда легче». «Люблю», — Рэд пожал плечами. «Тебе не стоит сомневаться, Ада. Я тебя любил, люблю. И это не изменится. Да, прошло шесть лет, и между нами теперь огромная пропасть». Но она ничего не значит. Со временем мы найдем друг другу подход. Узнаем друг друга заново. Я вспыхнула от смущения. рад спросил с надеждой, перестав жевать. Ты не хочешь попробовать все сначала? Не могу. Пока не могу. Я подожду. Не важно, сколько. Но давай я начну ждать чуть позже, ладно? Я смертельно устал. Нужно найти хозяина. Как его зовут? Жаккард. Нужно найти Жаккарда познакомиться с ним, и до вечера я планирую спать. Заниматься поисками днем нет никакого смысла. гилберны уже знают, что я здесь. Ночью видел следы их пребывания в городе. Ну, а Лэнд видел тебя. Он наверняка передал это Джо, так что и тебе лишний раз показываться на улице не стоит. «И оставаться одна в доме я тоже не смогу», — испуганно прошептала я. «Сегодня ночью с трудом пережила время до твоего прихода. В доме призрак, черт возьми!» От входа на кухню раздался гортанный смех. — Да это сквозняк воет! — смеялся Жакарда, волоча ноги к столу. — Моя жена тоже в призраков верит. Вот вы, женщины-фантазёрки! Дом-то старый, он мне ещё от моего прапрадеда достался, разваливается весь. — Угу! — буркнула я, бледнее. Жакард вытащил из шкафа чашку, плеснул в неё чаю и почти поднёс губам, поморщился и отставил. Расстройство желудка заработал на сухом пайке. Не есть не пить теперь не могу. Я перехватила взгляд рета Он обещал, что больше не оставит меня одну наедине с Жаккардом. А еще я увидела страх. Страх в глазах рета напугал меня сильнее призрака. Если этот мужчина чего-то боится, то мне тем более стоит.